Глава 17. Нельзя нарушать правила. Как прошла встреча? Смит выглядел усталым, словно не спал минувшую ночь. "Скажем так, неожиданно", Синка ответила не сразу. И в чём это выразилось? Старовек отпил из кружки бодрящего напитка и кивком указал на ковшин, предлагая собеседнице присоединиться. Она отрицательно покачала головой. Состоялось не одна, а две встречи. и обе с представителями торговой конторы. «Значит, второй клиент подсел за твой столик не просто так?» Слегка вздернул брови глава охраны. «Поначалу я и сама приняла его за обычного поклонника. Молодой человек налево и направо рассыпался в комплиментах. За пять минут я столько приятных вещей о себе узнала». Блондинка горделиво приосанилась и кокетливо поправила прическу. «Эту часть вашего разговора мы пропустим», – махнул рукой Схит. Ну вот, только хотела поведать, какая я хорошая. Синга, у меня мало времени, а ты его тратишь попусту. Да это воздрагивал говорил непривычно тихо. Сейчас же он повысил голос до своего обычного уровня. Вчера вечером блондинка встречалась с заказчиком, записку от которого доставил Серс. Она выполнила первое задание на службе у начальника охраны и теперь пришла отчитаться. Виноват обос Синга стала сама серьёзность и принялась докладывать по существу. Начну с начала. Первый мужик представлял начальника безопасности торговой конторы. Имени не назвал, но сразу заявил, что мне безумно повезло. В чем? Он сказал, что очень скоро контора начнёт набирать в штат волшебников на высокооплачиваемой должности. Предпочтение будет отдано тем, кто успеет себя проявить, и он может мне предоставить такую возможность. Умно начал беседу. хил носхит. Я сразу сделала вид, что заинтересована и спросила, повысятся ли мои шансы, если за мной будут стоять сразу человек 20 чародеев. Молодец, похвалил он блондинку. Дальше мы стали говорить о поручениях, которые мне предстоит выполнять. Ничего конкретного он не сказал, отделался общими фразами: собрать информацию о наиболее заметных учениках и учителях, расширить состав моей группы. обещал, что пока немного занят и появится через пару дней с новыми инструкциями, после чего за собирался уходить. Представляете, ни слова о деньгах. А ты? Ну, я же не сопливая девчонка, сразу ему объяснила, что для вербовки новых сторонников нужны деньги, и немалые. Тем более мне обещали 5 золотых за встречу и 10 за сотрудничество. Я ему так и сказала: "Отсутствие оплаты означает, что мы ни о чём не договорились". Не взбрыкнул? Нет, зато сразу понял, что я охочу до денег. Надо было видеть его лицо, когда монеты отдавал. Она выложила на стол 10 золотых. Так вот, почему мужик так сморщился. Удар тварён нахмыкнул босс. Вы видели? удивилась Синга. Рассказали. Я же обещал, что за тобой присмотрят. Спасибо. Не за что, пробурчал здоровяк. Теперь это наша общая работа. Разговор происходил в школьной библиотеке, куда блондинка зашла за очень редкой книгой. Библиотекарь Шадажа предложила ученице самой её поискать в отдельном хранилище, где и поджидал Схит. С помощью амулетов он сразу проверил новую сотрудницу на наличие неприятных сюрпризов от вчерашних собеседников. Их не оказалось. Из хранилища оба отправились в небольшой кабинет. Стол, четыре стула, диванчик и шкаф составляли всю его мебель. Окон не было. Сивиет исходил от магических светильников. Здарявец снова наполнил кружку и сделал пару глотков, ожидая продолжения. Второй тип выглядел приятнее первого и оказался гораздо щедрее. Он сразу выдал 20 монет и только потом дал задание. Уже интереснее. Надеюсь, не убийство. Нет. Велел собрать всю доступную информацию о Нили, Дени и Ваурте. Ух. А старик-то им чем не угодил. «Неужели вы знали, кто у Нила наставник?» «Плохо». «И это еще не все», — продолжила старшекурсница. Перед уходом он непрозрачно намекнул, что заинтересован и в тех сведениях, которые через меня будут собирать другие представители конторы. В хит на время застыл, но, донеся кружку до рта, затем поставил ее на стол и спросил. «Чем он объяснил такое любопытство?» «Ничем». а я расспрашивать не стала. Мне платят, я выполняю работу. Первый заказчик ни слова не сказал о секретности нашего сотрудничества. Опять же, оба они из конторы. Синга выложила на стол еще двадцать монет. «За один вечер столько золота?» Схит бросил мимолетный взгляд на деньги. «Тебя больше никто не приглашал на встречу. Может, еще кому-то из конторских подкинуть такую идею?» «Попробуйте», пожала плечами Синга. Монета забери себе. Кстати, идея усилить твою группу новыми учениками мне понравилось, особенно за чужой счёт. Так что ищи способных и организуй их обучение. Есть у меня несколько идей по этому поводу, потом озвучу. Теперь новая задача. Слушаю, босс. Тебе нужно будет присмотреться к сокурснице Нила, некой Нерезе. Сама девушка ничего собой не представляет, но имеется подозрение, что она подбросила Дени весьма опасную записку. И дело не в её содержании, если бы кто-то развернул бумагу, сразу бы попал под сильное заклятие. Короче, дело могло закончиться увечьем. Не реза способна на такие чары? Однозначно нет, для них нужен волшебник не ниже шестого ранга. А самое паршивое в том, что наши целители с ним не справились бы, и пострадавшую пришлось бы вести в университет. Почему вы исключили Серза из подозреваемых? Записку подбросили после поединка. Синга задумалась. Может, позвать её в свой отряд? Девчонка не тянет на сильного волшебника, возразил старовек. Хорошо, тогда я представлю к ней мускулистого паренька из отряда. Пусть он присмотрится с близкого расстояния. «А вдруг девка его очарует?» «Не жалко. Он такой болтун, что наверняка она плетет ей обо всех новостях отряда. Да и о самой Нерезе не умолчит. Проверено». «Ладно, тебе виднее», — согласился Схит. «Да, вот та книга, за которой ты пришла». Волшебник вытащил брошюрку из нагрудного кармана куртки и положил на стол. «Когда понадобится со мной встретиться, верни ее в библиотеку». Синга покинула комнату, и Здоровяк тоже поднялся, направляясь к другому выходу из кабинета, но его взгляд остановился на диванчике. А ведь здесь меня никто не отыщет. Время нынче обеденное, так что пусть все идут к падшему. Надо хотя бы пару часов отдохнуть. Схиду действительно не удалось поспать прошедшей ночью. Здоровяк добрался до бумаг Леуза и кое-что в них обнаружил. Леус сделал пометку о дате вербовке второго помощника-ректора. Скорее всего, они договорились, ведь в то время никто не пострадал, а значит...» Схит улегся на диванчик и сразу захрапел. «Все, теперь я человек». В брюках и рубахе, да еще при отсутствии угрозы нападения, Нил вздохнул облегченно. Правда, у него появилось множество вопросов к Зигине и Геошу. Он, конечно, был рад их неожиданному появлению в нужный момент, но очень хотелось узнать, каким благословенным ветром их занесло в скверик. "Теперь ты расскажешь, что это за девушка?" опередила его Дина. "Вдова транга", ответил он. "Ой, такая молодая и уже вдова?" с сожалением промолвила подруга, а потом до неё дошло о ком речь. "Погоди, это та самая невеста из турнира, ты её охранял?" "Да," Как видишь, саму новобрачную спасти удалось, а её мужа увы. А чего она тут делает? Похоже, взыгравшая ревность отодвинула головную боль на задний план. А вот это мне и самому хочется узнать. Пойдём спросим. Переодевался Нил немного в стороне от других, подальше от магических светильников, под прикрытием стоявшей к нему спиной Дины. Теперь они вернулись ко второй парочке и к каменному человеку. Господа, поскольку я единственный из присутствующих, кто знает всех, разрешите мне вас перезнакомить. Никто возражать не стал, и парень по очереди назвал всех, в том числе и Лимида, затем обратился к Зигини. Хотелось бы выяснить, как ты оказалась в скверике, только не говори, что случайно. Я тебя искала, чтобы попросить прощения. Допустим, но как сумела найти? Луар подсказал. А откуда тебе Хотела было выяснить, как она узнала адрес, но вспомнил, что сам его указал, чтобы оберги отнесли записку. Я хотел сказать, Луар не мог знать, где меня искать. Ты его недооцениваешь. Старик сообщил, что ты будешь в самом горячем месте города, так оно и оказалось. Щец эмоций сейчас не пользовался своими способностями, чувствуя, что Зигина говорит правду. А библиотекарь именно так и мог сказать, и ведь не соврал. Нил Переварил услышанное и обратился к мужчине. Ты был у Луары, когда она пришла? Геош покачал головой, ответила Сигина. Увидела его только в сквере. Меня попросил твой дед. Он очень хочет с тобой переговорить, ответил Мак-аналитик. Почему я заглянул именно в тот сквер? Случайность. Так я и поверил. У меня нет других объяснений. А что ты ему сделала, чтобы просить прощения? Дина не удержалась от вопроса к зеленоглазке. «Не я, мой дядя. Он поступил с твоим парнем не по-человечески». Когда Зигина назвала Нила ее парнем, Дина немного успокоилась, но все равно решила уточнить. «Тогда почему сам не явился?» «Дина, ее дядя, очень занятой человек. Да и вряд ли бы он смог меня найти в Лордеграде. Так что извинения приняты. Передай дяде...» Парень обратился к Зигине, — что обид между нами нет. Спасибо, но это ещё не всё. Дядя очень хотел с тобой встретиться и поговорить о необычной пещере. Думаешь, у меня есть время? Не видишь, что здесь творится? Успела заметить. Вот когда разберёмся здесь, тогда и к твоему дяде можно будет наведаться, сказал парень. Зигина задумалась, словно решала, стоит ли при всех говорить о своём видении проблем, и этой паузой воспользовался Геош. Нил, а из этого тоннеля есть другой выход? Или нам дожидаться, когда наверху все разойдутся? Один точно имеется. И ведет он прямо в школу магии. Синеглазый волшебник заметил, что Зигина явно хотела ему что-то сказать, но не решилась при всех. Еще от парня не укрылась, как на зеленоглазку поглядывает Геош, причем делает это украдкой. «Хочешь сказать, в школу можно попасть не через ворота?» Мак-аналитик когда-то и сам там учился, а потому был немного озадачен. Такой есть. Школа для нас не худший вариант. Может, пойдём? А то время послеобеденное, а тут наверняка не все успели позавтракать. Ты прав, согласился Нил. Только минутку подождите. Он вспомнил, что в кармане куртки оставался ещё один трёхцветный камень и вернулся за ним. Дина поторопилась следом, чтобы перекинуться парой слов наедине. Слушай, чего он на тебя так смотрит, словно раздевает глазами? Успокойся, тебе это кажется. Ничего ты не понимаешь. Мы женщины сразу чувствуем, когда я точно не в её вкусе, солнышко. Почему ты так решил? Вон ты у меня какой видный, даже камни оживлять умеешь. Ревность подруги подкинула Нилу идею о том, как поговорить с Зигиной без посторонних ушей. Зигина сдвинута на магии камня, а потом и смотрит так. А в остальном хочешь, тайну открою. Какую? — насторожилась Дина. — Ей Геош нравится. Она случайно проговорилась во время турнира. Он ведь в нем тоже участвовал. — Геош? — девушка перешла на шепот. — А что, он очень хороший мужчина. Меня спас, Рауту помог. И... Да, он вроде постоянно зыркает на эту... А давай и мы им немного поможем, — заговорщицкий произнес Нил. — Как? — заинтересовалась подруга. Ты ведь лучше меня знаешь, Геоша. Ну, общались немного. Ну вот и хорошо. Я сейчас покажу Зигини камень, парень как раз и завлёк его из кармана. И она начнёт расспросы, а ты попробуй задержать Геоша и между делом пророни, что я проболтался о чувствах Зигины к нему. Идея настолько увлекла Дину, что она напрочь забыла о головной боли. Ведь ей предстояло решить сразу две задачи: устранить конкурентку и помочь хорошему человеку обрести счастье. "Хорошо, я попробую", небрежно согласилась девушка, хотя глаза у неё заблестели. Совсем же другое дело. "Глядишь, и подружатся. Как же не хочется ввести Тину в школу. Вроде конторских там нет, но ведь кто-то строит козни. Но куда ещё? Не в деревню же Кобергом, хотя именно там сейчас самое тихое место. Впрочем, и туда не стоит. Если кто-то ляпнет, как я там долги отдавал. Зигиным, ты когда-нибудь видел трёхцветные камешки? задал вопрос Нил, когда все пятеро направились по тоннелю. Парень, протянув открытую ладонь, добавил: Вот такой, например, можно посмотреть. Не сбавляя хода, поскольку впереди парочке плавно летел один из светильников, попросила она: Гляди. Девушка двумя пальчиками взяла шершавый шарик и поднесла к лицу. «Где ты нашел это сокровище?» — тихо спросила она. «Ой!» — тихонько воскликнула Дина, когда любители камней вырвались немного вперед. «Кажется, мне что-то в обувь попало. Не поможете?» Геошу ничего не оставалось, как подставить плечо, пока подруга Нила, стоя на одной ноге, снимала ботинок и вытряхивала соринку. «А вы точно не знаете эту девушку?» — спросила она. «Видел пару раз, а что?» «Странно». Мил как-то сказал, что из всех женихов на турнире главному призу понравился только один. А как можно понравиться, если вы даже не разговаривали? Он так сказал обо мне? Нет, о таинственном участнике, не назвавшем своего имени, но сейчас сказал, что это и есть вы. Если до этого Геошу хотелось скорее нагнать вырвавшихся вперёд, то теперь он был рад немного отстать. Надо было сначала всё выпытать у Дины, ведь Нил вряд ли будет вдаваться в подробности. А у Читица эмоций происходил совсем другой разговор. Начался он действительно с трёхцветного камня, являвшегося редким магическим минералом. "Тебе это случайно не Тагар подарил?" спросила Зигина, любуясь вроде бы невозрачным шариком. "Можно и так сказать. Я попал в пещеру, где нашёл три таких." "У тебя их три?" Было Этот последний. Только не говори, что два потерял. Нет, я ими воспользовался. Тебя-то гарно учил. Ну, если считать, что ваш тагар меня вывел к шкафчику, где находилась нужная книжка, то да, научил. Везёт же некоторым. А если бы не повезло, Нил решил напомнить девушке, с чего всё началось. Такими камушками наши вожди любили украшать оружие. Селена Глазко не стала отвечать. «Я знаю». «Откуда?» «Об этом потом. Ты что-то хотела мне сказать, не при всех?» «Да». «Понимаешь, ты нам очень нужен для возрождения», — она потупила взгляд. «Опять долги отдавать?» «И не надейся. Что я вам, племенной бык?» Нил от возмущения едва не сказал это в полный голос. Вовремя опомнился, даже рот прикрыл, чтобы сзади не услыхали. «Да при чем здесь это?» зашипела Зигина. Дело в другом. Человек, прошедший через глаза Тагара, может провести за собой и других обергов. А это даёт нам новые пути развития. И как я смогу стать проводником, думаешь, Тагар так мне всё и рассказал? Да я там чуть концы не отдал, пока будил его. Ты покинул пещеру. Значит, в тебе признали своего. Любой оберг на твоём месте был бы на вершине счастья, а ты ворчишь. И что? Допустим, моей радости не было предела, когда из-за тлой пещеры со скелетом я выбрался под открытое небо, но это совершенно не значит, что тем же путём я смогу провести кого-то ещё. Но даже если и смогу, это случится не раньше, чем мы справимся с тюриком. Вот об этом я с тобой и хотела поговорить. Насколько я поняла, ты обнаружил тайный ход в логово торговой конторы, но о нём знали конторские. Угадала? кивнул, чти от эмоций. Нам устроили очень горячую встречу, даже трёхцветные камушки не помогли. Ловушка? Причём такая? Они явно ждали, что явится дюжина крутых магов. Такой план провалился. Помнишь зеркальную комнату, где меня держали? И тайный ход в неё, кивнул парень. В центр города ведут ещё как минимум два подземных хода. Знаешь, как в них проникнуть? сощутил глаза Нил. «В нашей деревне живет один старик. Он должен помнить», ответила девушка. «И когда этот старик сможет объявиться в Ордеграде?» «Он слишком стар и плохо ходит. Но ведь ты наверняка знаешь короткий путь в нашу деревню». «Допустим», он задумался. Потом вдруг резко сменил тему. «Слушай, а тебе Геош действительно нравится?» Секина даже опешила от столь неожиданного поворота. «С чего ты решил?» «Сама говорила, когда еще в невестах на турнире ходила». «Я выделила его среди других, но не более», ответила она, вздернув носик. «Эх, жаль мужика. Он ведь по тебе сохнет по-настоящему». «Да брось ты! Можно подумать, ты его хорошо знаешь». «Я нет, но моя подруга с ним целую ночь провела». «И ты так об этом спокойно говоришь?» округлила глаза девушка. «Ой, не придирайся к словам». Геош её от конторских спасал, жизнью рисковал, сам был ранен, а когда обредел, только и твердил, что твоё имя, и ежели что, я тебе ничего не говорил. Тина рассказывала Нилу о своей первой встрече с Геошем, правда, таких подробностей в её истории не значилось, но ведь могло быть. Но ведь могло быть. А Геошу я ещё подумаю, но сначала пообещай, что мы завтра же отправимся к моему отцу. Уже думаю над твоим предложением. Кстати, камешек верни. Да пожалуйста. Она с неохотой отдала камень. Да, а где ты видел оружие ими украшенное? Вспомнила Зигина начало разговора. Он открыл торбу и извлёк оттуда кинжал. Пачь меня раздери, воскликнула Зелина Глазка. Откуда? Дина и Геёш поспешили нагнать впереди идущих. Даже Лемит, который плёлся в хвосте, и тот захотел узнать, что же такого случилось. В ожидании старшего клерка Шидок нервно стучал пальцами по столу. Однако худшее заключалось в том, что Кёрдис нарушил правила работы с клиентами, и предъявить претензии тому же Курцу было невозможно. Добрый день, мастер, через чурбодро поприветствовал начальник Кёрдис, входя в кабинет. И ты ещё смеешь называть это день добрым? Кажется, я поторопился, назначив тебя старшим клерком. Я же ли ты будешь так работать? «Скоро всякие нищеброды начнут у нас камнями бросаться, а мы и слова им сказать не сможем», — грозно начал Шидок. Вошедший, не ожидая приглашения, уселся напротив. Всем своим видом он показывал, что ничего из ряда вон не произошло. «Мастер, все не так скверно, как кажется», — спокойно заявил Кердис. «Курц хоть и выжил, но надолго запомнит свою попытку мне помешать, а те, кто стрелял из леса, там и полегли». Причём наши люди для этого и палец о палец не ударили, а в результате больше десятка раненых и восемь трупов. Неплохой размен за пару колёс и лошадку. Кёрдис, ты не понимаешь, сам факт того, что на нас напали, сыграл нам же на руку. Не дал договорить мастеру Клерк. Сами посудите, люди уже стали забывать, почему они не нападают на банковских служащих. И тут, пожалуйста, какой-то сумасшедший решил собрать в атаку. Итог, о котором сегодня же напишут газеты, весьма впечатляющий: гора трупов и море изувеченных, а среди сотрудников банка жертв. Нет. Нам с вами ещё и премию должны выписать за отличную службу. Шидок задумался. Новости его ошеломили, и сам мастер не успел рассмотреть стычку под другим углом зрения. Однако полностью соглашаться с подчинённым Сидовласом и гном не торопился. Я не собираюсь корить тебя за лошати карету Кёрдис. Ты нарушил наши правила, а они не для того писаны. Кто дал тебе право сажать в карету посторонних? Интересы нашего банка, мастер, не задумываясь ответил клерк. Поясни. Ответ несколько ошеломил Шидока. Наш новый клиент, я сейчас о синеглазом волчьем бенке, похоже, наткнулся на сокровищницу обергов. В кабинете на несколько секунд воцарилась напряжённая тишина. "Он тебе это рассказал?" наконец заговорил Шудок. "Нил, конечно, молт, но не дурак, чтобы кому-то об этом сообщать. Тогда почему ты решил?" В нашу первую встречу Нил поинтересовался, сколько стоит крупная золотая монета с изображением ящерицы. Где он такую видел? В глазах мастера загорелись алчные огоньки. Такая монета была тяжелее обычно в 10 раз, но имела ещё и коллекционную ценность. Их было немного до развала королевства, а сейчас и подавно. Сначала парень говорил о неком незнакомце, где сказать, видел монету у него, а сегодня пообещал 10 за помощь. Готов передать их в течение 3 дней. Ему можно верить? Он из тех, кто обычно держит слово. Кёркису не хотелось рассказывать об этом секрете, однако сегодняшнее нарушение правил действительно было серьёзным. Его могли уволить и выслать из Лардграда. А почему-то в прошлый раз ничего не сказал, насторожился Шидок. Когда речь идёт об одной монетке, вряд ли стоит делать вывод о сокровищнице. Но ежели клиент легко готов расстаться сразу с 10U, значит их гораздо больше. Разве я не прав? Да уж, повезло нам с этим парнишкой. Надеюсь, ты отслеживаешь его передвижения. Конечно, мастер. Замечательно. Продолжай в том же духе. А что касается нарушения правил, я сегодня же сообщу руководству, что мы сами спровоцировали нападение, чтобы лишний раз напомнить о недопустимости подобных выходок. Спасибо, мастер. Одно дело делаем старший клерк. А теперь расскажи подробнее, что там произошло возле сквера. Шидок выдвинул ящик стола и достал графин с ладиром и два кубка.